Глава 49 Первая эмоция, которая посетила Эрика обида. Он протянул этой девице руку помощи, в которую она практически плюнула. За что? Почему она отвергла? Эта обида легко и непринужденно трансформировалась в злость. Это не просто неблагодарность. Она четко дает мне понять, что я в ее глазах как был, так и остался ничтожеством, с которым можно не считаться. А с чего это у вас, госпожа Эльза, такая гордыня? «Да, вы прекрасно справились со своей жизнью, но я справился не хуже. А вот толкнули меня, как нищего, по прошейку. Что ж, госпожа баронесса, пожалуй, пришло время объяснить вам, что со мной не следует так поступать». Йенс видел, как сперва господин барон растерялся от новости, а потом нахмурился и побагровил. Известие о поступке жены явно взбесило его, а в гневе люди делают странные и глупые вещи. Йенс хорошо относился к своему хозяину и за многое был ему благодарен, А потом честно попытался успокоить, господин барон. Возможно, у вашей супруги были какие-то основания. замолчи Янс. Барон встал с кресла, раздувая от злости ноздри, и почти шипящим голосом приказал одеваться. Янс позвонил в колокольчик, и прибежавший лакей, видя состояние хозяина, торопливо начал собирать ему одежду. Барон одевался молча, пока от раздражения. Управляющий попытался еще раз господин барон, может быть, не стоит торопиться принимать решение. Йенс, лучше уйди». Взглянув на взбешенного барона, у которого лицо потемнело от гнева, Йенс счел за лучшее воспользоваться советом. Барон даже не стал дожидаться, пока заложит карету. Скачал на коня и уехал, не взяв охрану. Не было его довольно долго, и все это время слуга Хмура размышлял о том, каких глупостей успеет натворить барон и можно ли будет это поправить потом. «Съедет к Жене и разругается вдрызг? Это, пожалуй, не самое страшное. Как поругались, так и помирится, Тем более, что управляющему казалось, что барон не слишком-то стремится освободиться от собственной супруги. Последние дни, дожидаясь ее ответа, он все чаще и чаще заговаривал о Бронессе, и все чаще в его словах проскальзывали нотки восхищения. Янс сам собирал информацию о Жене хозяина, но до сих пор так и ни разу и не видел ее а информация, надо сказать, давала пищу для размышления. Если судить по тому, какое дело развернула молодая женщина за сравнительно небольшой срок, не имея ни связей, ни поддержки мужа, то Йенс невольно начал испытывать к ней некоторое уважение. Далеко не каждый мужчина справился бы лучше. Да что там лучше? Даже выйти на такой уровень сможет не каждый. Это талант и ум. Барон вернулся к вечеру. Странно притихший, задумчивый и, кажется, чем-то слегка расстроенный. Йенс приказал подать ему ужин, дождался, пока хозяин перекусит, и только потом рискнул зайти в комнату и попытаться узнать новости. Эрик сидел за столом рядом с пустой тарелкой, хмурился и о чем то размышлял. Но управляющего не выгнал, а вяло буркнул. «Я поел, прикажу убрать со стола. И, наверное, пусть сделаю чай. Может быть, прикажете вина». Днем я, пожалуй, приказал бы». Как-то странно усмехнулся хозяин и отрицательно мотнув головой договорил. «Нет, горячий взвар мед. Если ты уже поужинал, можешь составить мне компанию». Некоторое время за накрытым столом царило молчание. Йенс с удовольствием глотнул горячий ароматный напиток и, добавив туда ложку меда, прижмурил глаза от удовольствия. Это было то, чего ему сильно не хватало в джалире. Там горячие напитки подавали только в зимний сезон и обязательно сдабривали большой долей пряностей. Конечно, иногда можно выпить и такое, но все же некая нотка ностальгии по обычному травяному взвару, почти такому, как он пил в детстве в доме родителей, присутствовала всегда. Хозяин молчал, а Йенс не собирался задавать вопросы и не желал облегчить ему жизнь. Захочет — сам заговорит. «Сегодня я была в герцогской канцелярии». Потребовал восстановить свои документы и пообещал привести живых свидетелей. «Господин барон!» — ахнул от неожиданности Йенс. «Зачем? Ведь для принятия решения было еще очень много времени». «Вот и я сейчас думаю, зачем?» — печально вздохнул барон. «Мне хотелось...» «Похоже, барон и сам не мог сформулировать, что ему хотелось». «Вы хотели отомстить, мой господин». «Пожалуй, да». Только вот сейчас я думаю, что это был не совсем честный шаг с моей стороны. Однако не представляю, как это можно исправить. Прошение подано. При мне из архива принесли документы, где Бронесса зафиксировала дату пропажи. Не знаю, Йенс. Теперь мне кажется, что я сотворил глупость, но что с этим делать? Эрик раздраженно оттолкнул от себя чашку с остывающим зваром, и на белой скатерти медленно расплылось желтое пятно. «Вы позвольте дать вам совет, мой господин?» — Янс, привыкает говорить правильно. Не мой господин, а господин барон. Но назад все равно нет дороги. Кривовато улыбнулся хозяин. А хорошему совету я буду рад. — Я думаю, господин барон, вам стоит съездить к своей супруге и рассказать ей все. Эрик вскочил, нервно прошелся по комнате, и, остановившись возле пьющего чая, Янс уточнил. — Что все? Я должен рассказать ей о том, что я разоглился и натворил кучу глупостей? Ты действительно считаешь это хорошим советом? — Да, господин барон. Я считаю это хорошим советом. Ваша жена умна, иначе не смогла бы занять такое положение. С такими людьми господин барон, честность лучшая, что можно придумать. Эрик недовольно фыркнул и снова принялся бродить по комнате. Идея ему явно не нравилась, а Ян смолчал, не настаивая и не уговаривая. Эльза вернулась из столицы в странно притихший дом. Днем дела занимали ее почти полностью, но вечерами становилось немного грустно. За прошедшие годы у нее сложились весьма дружеские отношения с герцогиней. Вернувшись, она с сожалением узнала, что герцогиня Элеонора фон Рогерт уже покинула герцогский замок. Это была вместе с Ребеккой, своей дочерью, собственной земли. По сути, Эльзе теперь даже пожаловаться на жизнь было некому. И только некое злорадство, тешившее душу, поддерживало Бронессу сейчас — Вряд ли новоиспеченный герцог уже знает о ее поездке и действиях, которые она предприняла. Даже маркиз фон Ланге не знал новостей, иначе, хотя сегодня и был приемный день, этот хлыщ не стремился попасть в опасный дом. Он побоялся бы гнева герцога, а молодой герцог явно будет злиться. Было немного печально, что не с кем разделить вкус этой странной победы. Баронесса приказала отменить на сегодня всех гостей, сообщая им, что она приболела и не принимает. Так будет лучше для всех, а в ее покоях нужно накрыть стол с возваром, пирожными и прочими сладостями. Пусть Берта и не поймет все полностью, но я хоть выговорюсь. Решив придушить собственный бизнес, баронесса больше не собиралась появляться в свете, а еще вполне серьезно подумала о продаже городского дома и покупке земельного участка подальше от гневающегося герцога. Кто знает, не захочет ли он отомстить за потерю патента, который он уже искренне считал своим. Это сладкий ужин Эльза сегодня ожидала с нетерпением, как ребенок ждет дня рождения. Однако судьба решила отобрать у нее такой маленький триумф. Лакей сообщил, что из герцогского дворца прибыл посыльный. Никаких известий Эльза не ждала и потому слегка нахмурилась, получая запечатанный сургучом пакет. Оттиск на соргуче был самый обычный: не личный перстень герцогини, а канцелярский штамп. Конечно, за годы занятий торговлей ей пришлось прикормить несколько чиновников из канцелярии, чтобы не ставили палки в колеса. Не все вопросы можно было решать с Элеонорой. Иногда оказалось проще слегка позолотить руку какому-нибудь мелкому песцу. Сейчас, когда она собственными руками разрушала бизнес, Эльза, разумеется, не собиралась продолжать кормить этих мелких стервятников. Только вот сами стервятники о собственной участи пока не знали и, помня о том, как щедра была к ним бранесса, поторопились сообщить относящуюся к ней новость. Эльза вскрыла письмо и начала читать. «Ее светлость о Эльзе фон Бла-Бла-Бла, мужчина, назвавшийся бароном Эриком фон Гербертом, в течение двух недель он обещал представить вызывающих в доверие свидетелей и подтвердить свою личность. Поскольку вы, бранесса фон Герберта, являетесь его супругой, то я необходимо необходимым немедленно отписать вам о появлении этого человека». С бесконечным почтением к вашей светлости. Эльза еще раз прочитала записку из канцелярии. Устало мотнула головой и раздраженно произнесла вслух. Вот козел. Стол был накрыт, сейчас должна подойти Берта, и Эльза решила, пока не думать о неприятных последствиях. Пусть будет что будет. Она сейчас попьет чаю в приятной компании. Однако тут в дверь снова постучали. И появившийся Лакей с недоумением сообщил, Госпожа Бронес пришел какой-то мужчина, утверждает, что он ваш муж. Прикажете прогнать.